Глава шестнадцатая. «Здравствуй, Бета!» Над головой показался голубовато-зеленый просвет. Тюменев приподнял маску, вздохнул и, убедившись в том, что воздух доброкачественный, снял ее. Архимед и Савич, следуя его примеру, также сняли свои кислородные маски.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 Лёгкую верхнюю надстройку продолжал Тюменев. Архимед уже поднялся на верхнюю площадку и сообщил Тюменеву. Все стороны целы. Парашют выполнял своё назначение прекрасно. Он лежит на воде, почему-то не тонет и даже совершенно сух.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 «Вот откуда!» — и Тюменев продолжал загибать пальцы, — «и дыра в небе. Застывшая волна, наплыв клея — это, очевидно, сок растения. Того же происхождение и нити, свисающие с неба по краям дыры». «А волосы, значит, ворсинки на поверхности листа», — сказал Архимед. «Ну, конечно, вот именно, так оно и есть. Если подумать, все это совсем уж не так необычайно. Ведь и у нас в океанах растут гигантские водоросли. Здесь же этакие ламинарии, но еще больших размеров растут на поверхности. И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить».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 «Неизвестно, что мы найдем на планете и чем будем здесь питаться. Но ведь если мы не найдем на вашей планете ничего съедобного, если ваша бета будет настолько негостеприимная, что не накормит нас, то...» — Савич не успел договорить, Тюменев перебил его, — «то мы умрем с голоду». «Вот именно».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 Жемчужины пересекали коричневую прерию, направляясь из теневой стороны к ярко освещенной. Молчание длилось несколько минут. — Они движутся, живые существа, наверное, насекомые, — тихо взволнованно сказал Тюменев.